Посмотрев на дочь с кислой миной, он проворчал. «Этим типам платят за вранье. Нечего их слушать». «Но ведь уже четверо называют Индиану, папа», — кротко ответила Сара. «Индиана — действительно ключевой штат, Мэтью», — также кротко вставил Норман. «Из-за закона Хоукинса-Смита и скандала в Индианополисе. Значит...» Мэтью грозно нахмурился и прискрипел. «Никто пока еще не называет Блумингтон или графство Монро, верно?» «Да ведь...» — начал Маллер...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 и ждала, пока газета не опустится, и из-за нее не показались косматые брови и глаза в сетке тонких морщин. Была пятница, 31 октября. «Ну?» Линда подошла поближе и оперлась локтями о колено деда, так что он вынужден был отложить газету. «Дедушка, ты правда голосовал?» – спросила она. «Ты ведь слышала, как я это сказал, да? Или, по-твоему, я вру?» – последовал ответ. «Нет».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 Я не желаю, чтобы какая-то машина мне говорила, за кого я должен голосовать. Потому, дескать, что какой-то зубоскал из Милуоки высказался против повышения тарифов. Может, я хочу проголосовать не за того, за кого надо, коль мне так нравится. А может, я вообще не хочу голосовать. А может... Но Линда уже сползла с его колен и побежала к дверям. На пороге она столкнулась с матерью. Сара, не сняв ни пальто, ни шляпу, проговорила, еле переводя дыхание. «Беги играть, Линда!»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 Все-таки отец, но сердиться было некогда. Новость жгла ей язык, а слушателя под рукой, кроме Мэтью, не оказалось, и она продолжила. «Ведь Джо, муж Агаты, полицейский, и он говорит, что вчера вечером в Блумингтон прикатил целый грузовик с агентами секретной службы». «Это не за мной». «Как ты не понимаешь, отец? Агенты секретной службы, а выборы совсем на носу. В Блумингтон! но может, кто-нибудь ограбил банк?» «Да у нас в городе сто лет уже никто банков не грабит! Отец, с тобой бесполезно разговаривать!» И она сердито вышла из комнаты. И Норман Малер не слишком взволновался, узнав эти новости. «Скажи, пожалуйста, Сара, откуда Джо знает, что это агенты секретной службы?» — спросил он невозмутимо. «Вряд ли они расхаживают по городу, приклеив удостоверение на лоб». Однако на следующий вечер, 1 ноября, Сара торжествующе заявила...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 что на вас пал выбор представлять американских избирателей во вторник, 4 ноября 2008 года. Норман Маллер с трудом сумел добраться без посторонней помощи до стула. Так он и сидел, бледный как полотно, еле осознавая, что происходит, а Сара поила его водой, в смятении растирала руки и бормотала сквозь стиснутые зубы. «Не заболей, Норман, только не заболей, а то найдут кого-нибудь еще».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 «До дня выборов мистеру Маллеру нельзя будет выходить из дому. Вам придется сообщить в магазин, миссис Маллер, что он заболел. Сами вы можете пока что заниматься обычными делами, но никому ни о чем ни слова. Я надеюсь, вы меня поняли, и мы договорились, миссис Маллер». Сара энергично закивала. «Да, сэр, ни слова». «Прекрасно. Но, миссис Маллер...» Лицо Хендли стало очень серьезным. «Это не шутки».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 Не самого умного, сильного или удачливого, а просто как самого типичного. А выводы мультивака сомнению не подлежат. Не так ли? «Разве он не может ошибаться?» Спросил Норман. Сара нетерпеливо прервала мужа. «Не слушайте его, сэр. Он просто нервничает. Вообще-то он человек начитанный и всегда следит за политикой». Хенли сказал. «Решение принимает мультивак, миссис Маллер. Он выбрал вашего мужа». «Но разве ему все известно?»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 Сара делила время между стрипней и планами на будущее, а настроение Нормана становилось все более и более угнетенным под влиянием одних и тех же мыслей. И вот, наконец, настало утро 4 ноября 2008 года. Наступил день выборов. Завтракать сели рано, но ел один только Норман Маллер, да и то по привычке. Ни ванна, ни бритьё не смогли вернуть его к действительности,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 Урчан несся по пустынным улицам. Даже для такого раннего часа на улицах было слишком пусто. Хэнли обратил на это внимание Нормана и добавил. «На улицах, по которым пролегает наш маршрут, теперь всегда закрывается движение. Это правило было введено после того, как покушение террориста в 92-м году чуть не сорвало выборы Ливеретта. Когда машина остановилась, Хэнли, предупредительный, как всегда, помог Малеру выйти».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 сказал Норман, но я бы предпочел, чтобы это кончилось поскорее. Я вас понимаю. И тем не менее, нужно, чтобы вы ясно представляли себе, что происходит. Прежде всего, мультивак находится не здесь. Не здесь? Все это время, как он ни был подавлен, Норман таил в надежду увидеть мультивак По слухам, он достигал полумили в длину и был в три этажа высотой. А в коридорах внутри его, подумать только...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 Железы внутренней секреции и потовые железы – мультивак может точно определить, насколько вас волнует этот вопрос. Он поймет, что вы испытываете лучше, чем вы сами. «Я об этом ничего не знал», – сказал Норман. «Конечно. Ведь большинство сведений о методах работы мультивака являются государственной тайной. И когда вы будете уходить, вас попросят дать подписку, что вы не будете разглашать, какого рода вопросы вам задавались, что вы на них ответили, что здесь происходит и как». Чем меньше известно о мультиваке, тем меньше шансов, что кто-то посторонний попытается повлиять на тех, кто с ним работает. Он мрачно улыбнулся. «У нас и без того жизнь нелегкая». Норман кивнул. «Понимаю. А теперь, быть может, вы хотите есть или пить?» «Нет. Пока что нет. У вас есть вопросы?» Норман покачал головой. «В таком случае скажите нам, когда будете готовы». «Я уже готов». «Вы уверены?» «Вполне».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 Да, через него вновь осуществили принадлежащее им свободное, ничем не ограниченное право выбирать свое правительство».